Глава третья. Прилив жизнелюбия нужно было продлить, но в голову опять полезли дурные мысли. Именно потому я попросту рухнула на колени, опустила руки в ледяную воду и принялась умываться. С ожесточением терла кожу лица пальцами и еле сдерживалась, чтобы не пустить в ход ногти. Все же это теперь мое лицо. С ним надо бы обходиться бережнее уже начиная захлебываться водой, я отстранилась и просто села на песок. Подтянула колени к груди, обхватила ноги руками и покрутила головой. С каждой секундой я подмечала все больше новых и незнакомых деталей в окружающей среде. Деревья, которые я вначале приняла за дубы, явно были чем-то другим. Да, такие же массивные, с такой же густой кроной, но листья, хоть и продолговатые без выемок, и желудей нигде не видно. Цветы, рассыпавшиеся в траве неподалеку, такие яркие и манящие, выглядели непривычно. Даже воздух казался чужим, от чего дышать было трудно. Вскоре я должна к нему привыкнуть. Так бывало и дома, когда резко меняешь климат. Но сейчас это чувствовалось острее. Хотя странно, тело ведь не мое, и должно было принимать этот... Воздух, не чувствуя разницы. «Вот ты где!» Сказать, что я остолбенела, ничего не сказать. Этот голос я слышала всего раз, но в таких обстоятельствах, что в жизни бы ни с чем не спутала. Поворачивалась я медленно, боясь спугнуть наваждение, но когда повернулась, обладатель голоса стоял на месте. Тот самый рыжий псих в белой тоге. и Еще так противно широко, Улыбался, что мне тут же захотелось найти камень побольше. Для, скажем, для небольшой косметической процедуры. «И чего ты волком на меня смотришь?» Поинтересовался он, аккуратно устраиваясь рядом на песке и вытягивая перед собой ноги. Волосатые ноги в сандалиях. Обычных таких кожаных. Где же слова благодарности, Марина? А нет. «Теперь-то ты Фелиция!» Благодарности выдавил я из себя очередной вопрос безумными глазами, взирая на непонятно кого. Но и на этот вопрос я ответа от Рыжего тоже не услышала. Он только еще шире улыбнулся и раскинул руки в стороны, будто собирался обнять весь мир. Неадекватный какой-то. «Кто ты такой?» — к подрагивающему голосу Добавился еще и подергивающийся глаз. А рука так и потянулась к ближайшему камню. Я его успела заприметить секунду назад. Хороший такой, плоский, тяжелый должно быть. Прямо то, что надо. «О, я высшее существо», — с довольством протянул рыжий. «Некоторые называют меня эмисаром душ». Некоторые посланникам гибели, а в твоем мире мое звание ближе к ангелам. Так что для тебя я ангел. Ангел?» Ошарашенно выдохнула я и все же схватилась за камень. Рыжий этот маневр заметил, резко вскочил с места и выставил перед собой руки в защитном жесте. «Ну-но, я же пришел поговорить. Положи глыбу на место. Ей там было очень хорошо». А знаешь где ей будет лучше, с нескрываемой угрозой протянула я, примеряясь к весу камня и прикидывая смогу ли добросить снаряд. Эй, успокойся, прикрикнул этот бескрылый посланец высших сил и даже ножкой в сандалии притопнул. Сейчас я готов ответить на все твои вопросы. А ты вот это вот неблагодарное. На вопросы окончательно озверела я, медленно поднимаясь на ноги. Вот и найден тот, кто помешал мне наслаждаться заслуженным отдыхом после смерти. Давай попробуй. Ангел. Это ты-то ангел? Между прочим, я лучшее, что с тобой случалось в жизни. Высокомерно заметил он, задрав нос. А потом немного поумерил пыл и исправился. В э, жизнях. Ну, конечно, с сарказмом протянула я, все же отбрасывая камень в сторону. Если он тот, кем представился, вряд ли я смогу устроить ему ту косметическую процедуру, для которой требовался подобный инструмент. И речь сейчас шла совершенно не о солевом прогревании. «Вообще-то да», — возмутился Рыжий. «За тобой до меня такая грымза приглядывала, ты даже не представляешь» а я тебе и кофе вкусный в той кофейне, и свидание с твоим сотрудником, и... Так, остановим твой список достижений на этом, — возмахнула я руками. Не остановим. Со мной решили поспорить. Это ты напортачила. И из-за тебя чуть было и меня не отстранили. А я только недавно на посту, так что хочу хотя бы услышать благодарность. Благодарность? — вскинула я бровь. Ты засунул меня в это тело, ничего толком не объяснив, где мой вечный отдых после жизни, где блаженство, или что-то мне после полагалось. «Отдых?» — рассмеялся рыжий, глядя на меня, как на умолешенную. «В смысле?» — остолбенела я. «А что тогда должно быть после? Все рассказы — ложь?» «Ну, смотря какие!» — уклончиво отозвался он, переставая улыбаться. «Так, подожди!» А вот это меня уже зацепило. «А что тогда?» «Ждало бы меня после смерти?» «Это конфиденциальная информация», — серьезно отозвался мужик в шелковом халате. «Эй, я вообще-то умерла?» — возмутилась я, упирая руки в бока. «Я имею право знать!» «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката». «И кто же твой адвокат?» — ласково поинтересовалась я, сжимая и разжимая кулаки конфиденциальная информация, противным голосом протянул Рыжий, ожидая, когда я уже, наконец, сдамся. «Ну, тогда я подам на тебя в суд», — сложила я руки на груди. «Вместо каких-то там тайных благ ты загнал меня в чужое тело, только чтобы спасти свою задницу». «Ну-ну», — возмутился он, щелкнув пальцами. Рядом с ангелом, прямо из воздуха, появился свиток и тут же раскрутился, показывая исписанное нутро. «Вообще-то я выполнил твое желание. Ты хотела жить. Вот тут все написано черным по белому». «Обалдеть! Опять что-то прямо из воздуха появилось? К такому вообще можно привыкнуть?» «Ого!» — буркнула я не в силах отвести взгляд от свитка. «Только я ничего не подписывала. Так что твой документ не действителен И вообще, у меня есть жалоба потребителя услуг, ангелок!» «Это не услуги», — фыркнул Рыжий. «Это жертвенный бонус. Словом, жаловаться ты просто не имеешь права». «Угу, но только до тех пор, пока не знаю, кому именно предъявлять претензии». Согласилась я, потом вернулась к берегу и села спиной к Рыжему. В задницу его выбесил. «Эй, но ну я же действительно нас обоих спасал», — обиженно протянул он, медленно приближаясь скрипучему песку. Потоптался рядом, тихо пыхтя, а потом сел рядом и протянул мне руку. «Давай мириться. Нам теперь придется сотрудничать более плотно. Все же это именно из-за меня твоя душа не просто переродилась, а загремела в другой мир». «И что ты мне по этому поводу можешь рассказать?» — спросила я, даже не поворачиваясь. Только взглядом по мужской руке мазнула, и сделала вид, что не заметила его жеста. Стало немного стыдно. Все же я действительно жива и могла бы сказать за это хотя бы одно спасибо, а не только возмущаться. Но, с другой стороны, такого поворота я точно не ожидала. Ты теперь Фелиция МФ. Занудным тоном, будто по бумажке, Рыжий начал зачитывать подробности новой жизни. Чародейка, ученица одного из столичных магов, «Джеуса Великого. После окончания обучения ты нанялась в гильдию искателей приключений». «Кого искателей?» — нахмурилась я, так и не повернувшись. «Гильдию наемников», — опять слишком спокойно ответил Рыжий, будто до этого не утаивал информацию. А потом даже до объяснений зашёл «Это место, куда может прийти любой умелец и взять заказ или задание, выданное другим человеком. Если взявший справляется с заданием, то получает указанные в заказе деньги. Так, картинка начинает вырисовываться. То есть Фелиция погибла на одном из заданий, уточнила я, все же повернувшись к Ангелу с новым вопросом. Тьфу, Ангел, как на самом деле ужасно это звучит и совершенно ему не подходит. Будет просто гелом. Гел, вроде неплохо звучит. «Верно», — подтвердил мою догадку рассказчик. «Не знаю, что тут произошло с Фелицией. Вы одновременно решили свои судьбы развернуть». «А присматривал, я тогда за тобой, потому и успел выдернуть душу». «Спасибо», — несмело отозвалась я. А Рыжий отмахнулся, будто это были какие-то мелочи. «В общем, ты сейчас на недоделанном задании». Фелиция сопровождает принцессу одной обедневшей и попавшей в сложную ситуацию страны. Задание непростое. Более того, государственной важности. Если не справишься, одного королька сбросят с трона и лишат головы. А он не такой уж и плохой человек, просто глупый. Я попыталась представить себе все то, о чем говорил Рыжий, но голова пошла кругом. Если думать, что все это просто история, то ничего необычного но мне не сказку на ночь рассказывали, и вот это уже заставляло напрячься. Принцессу зовут Исис Вартуонская. Она должна добраться до своего жениха в ближайшее время. Рассказчик не заметил моего состояния, щедро делясь информацией. После заключения их брака тот король, ее отец, будет спасен. Как и его королевство. Долги выплачены, армии запаса еды пополнены, Словом, никаких бунтов, никакой войны. Только счастье и процветание. Вот и все. «Все?» — с сомнением протянула я, вскидывая бровь. «А что за мужик с мечом?» — в вдовесок идет. «А, так это второй наемник», — отмахнулся ангел. «Рейдл Вэлен. Вроде как неплохой воин. Он тоже сопровождает принцессу». «Принцесса?» «Едет на свою свадьбу в компании чародейки и воина?» Наконец осознала я. «Серьезно?» «А что тебя смущает?» – удивился Рыжий. «Ну, это как минимум опасно!» Попыталась я донести ему свои мысли и развела руками. «Не тебе армии, неадекватного сопровождения!» Ее тайна отправили. «Как дури!» – повторил он. «Никто не должен знать, кто она такая на самом деле!» «Вокруг столько врагов ее отца, что вы должны доставить ее без шума и проблем». Я, ой, рыжий замер и испуганно посмотрел вверх. «Мне надо бежать!» «В смысле?» «Ну, если не хочешь, чтобы меня отстранили и лишили наших милых дружественных бесед, то я пошел. Потом всем поперемываем косточки. Удачи, Фелиция!» И попросту растворился в воздухе, не дав мне возможности хоть что-то пожелать ему напоследок. Вот и поговорили. Я вновь повернулась лицом к пруду. Захотелось опять окунуться в ледяную воду, будто она могла помочь разобраться с зудящими мыслями. Так, стоп. Сейчас надо разложить все по полочкам. Я чародейка. Такая себе новость, но это лучше какой-нибудь фермерше, Так что сойдет. Хотя и будут проблемы. Что еще? Я женщина что тоже радует, и вряд ли я бы так легко себя чувствовала в мужском теле. А еще у меня за спиной где-то на поляне в лесу находятся два человека, которых я вижу первый раз в жизни. К тому же одна из них — целая принцесса, как в сказках подумать только второй, воин и наемник. И эти двое уже какое-то время знают Фелицию, и вот это уже плохо. Если я хочу влиться в ее жизнь и присвоить ее... А хочу ли? Пока не знаю, но как бы я не грубила гелу в глубине души я была благодарна ему за второй шанс. Но вот за то, что не просто спас меня, а впихнул в какой-то свихнувшийся мир магического средневековья, нет, я точно найду, где его засудить. И последние перышки с его невидимых крыльев ощиплю. Будет знать, как скрывать от меня мелкий шрифт в договорах. «Фэлл!» «Так, Маринка, вдохни и выдохни. Надо вести себя непринужденно». «Да?» Я обернулась и встретилась взглядом с темноволосым наемником. «Как там Гелл сказал, его зовут?» «Рейдл, хрен выговоришь». «Нам пора в дорогу», — коротко известил он меня. «Если ты не отошла от укуса, могу одолжить еще одну регенеративку». «Нет, все в порядке». Нагло солгала я, вставая с песка и отряхиваясь. Тогда пошли. Мужчина слишком резко развернулся и направился обратно к поляне. Я поплелась за ним, мысленно отмечая, что с таким размахом плеч ему сам начальник Гела в наемники идти велел. И как давно Фелисия знакома с ними, какие отношения между ней и этим наемником, а как они общаются с принцессой, какие тут вообще законы. Черт, гел в следующий раз вцеплюсь в тебя клещами. Ты попросту не отвертишься от моих вопросов. Злость прибавила мне скорости. Я не сразу заметила, как обогнала Рейдала. Обогнала и вышла на узкую пыльную дорогу. Такие я встречала только в далекой деревне в детстве, когда ездила с Аленой к бабушке. Но нет меня шокировало, а то, что у дороги наш ждала та самая... «Светловолосая девушка и три огромные...» «Поехали!» — скомандовал наемник, обогнув меня. А я осталась стоять, как вкопанная, с ужасом глядя перед собой. «Лошадь! Настоящая лошадь? Как в фильмах? Да вы что, издеваетесь?»